Валерия Семеновна мой вид одобрила. Сказала, что сегодня я выгляжу явно лучше. Я отпросилась у начальника с обеда, сказала, что мне нужно на процедуры, а сама направилась в то кафе, где устроил себе офис Зюзя. Разумеется, он был там, но новая официантка, увидев мой синяк, не хотела меня пускать в его угол. Пришлось вызвать Алису. «Тебя хахаль, что ли, побил?» Живо поинтересовалась она, И я порадовалась, значит, хорошо загримировалась, раз даже вблизи распознать нельзя. «У тебя неприятности», — констатировал Зюзя, когда я плюхнулась к нему за стол. «Спокойно», — отмахнулась я. Мигом вытащила накладку и стерла грим. «Все путем». «Не сказал бы», — вздохнул он. «Ну что на этот раз?» Официантка принесла кофе, и я едва успела прикрыться шарфом. «Виталий Реут», — сказала я. «Всё о нём, а также о его папаше, вполне возможно, что он тоже Реут». «Сначала, сынок», — Зюзя стучал по клавишам. «Значит, 45 лет, в разводе, детей нет, бизнесмен средней руки, одна фирма. В последнее время дела пошатнулись, но пока держится на плаву, все налоги заплатил, прибыли почти никакой, уволил несколько сотрудников». Ну, в общем, как у всех. Трудные времена для бизнеса. А его отец? Я пила кофе и с удовольствием смотрела на Зюзю. Всегда приятно наблюдать за хорошей работой. А вот с папашей сложнее. Он пощипал бороду. Во-первых, он умер. Ну да, я знаю. Давай подробности. Реот Владимир Михайлович умер в возрасте 72 лет. Ничего криминального, банальный инфаркт. «Имущество...» «О, тут есть о чем говорить. Тебе весь список огласить или как?» «Значит, две квартиры, загородный дом, еще кое-чего. Но это все мелочи. Главное, огромная строительная компания, главный акционер Бетта-банка». Я заглянула через Зюзину плечо. От списка объектов недвижимости зарябило в глазах. Но все же я заметила кое-что знакомое. Не так давно, за пару месяцев до смерти, Папаша Реут прикупил бывшую фабрику по производству химических удобрений. Она давно стояла без дела, и Реут хотел перестроить здание не то под торговый центр, не то под завод резинотехнических изделий, но не успел. А самое интересное, фабрика эта под традиционным названием «Рассвет» находилась в поселке Курамяки. Вот так. «Ну что, помог я тебе?» — напомнил о себе Зюзя. «Ну...» Но... — я чмокнула его в макушку. «Жанка!» — Зюзя стал очень серьезен. «Будь осторожна! Ты какая-то не такая, как обычно!» «Ты тоже не такой!» — отмахнулась я и поскорее ретировалась, пока Алиска не спросила, куда делся мой синяк. По дороге домой я зашла в продуктовый магазин и купила там 300 грамм шоколадных конфет. Мишек не было, пришлось взять трюфели. Думаю... Это еще лучше. Поднявшись в квартиру, я постучала в дверь пульхерии Львовны. Она открыла и радостно всплеснула руками. Анечка, это ты? Я не стала ее поправлять, все равно бесполезно. Я так и знала, что ты придешь. И чайник вскипятила. Так что мы с тобой чаю попьем. Очень хорошо, а я конфет принесла. Мишек? Мишки несвежие были, вот трюфели. «Какая же ты умница! Трюфели я тоже очень люблю!» Она сбегала на кухню с чайником, пересыпала конфеты в вазочку и развернула одну. «Очень вкусно!» Я решила сразу брать быка за рога и, как говорится, ковать железо, не отходя от кассы. «Вы мне вчера рассказывали про котика Станишевского?» «Да, про котика». Старуха вдруг посерьезнела. «Хорошо, что ты мне напомнила. Я ведь хотела тебе кое-что подарить». «Это ни к чему, Польхерия Львовна. Это совершенно не обязательно». «Нет, нет, даже не возражай. Ты одна меня никогда не забывала. Протянула в трудный час руку помощи. А я такое никогда не забываю». «Вот с чего она это взяла?» нету бабули точно и провала в памяти». Тем более вы уже сделали мне один подарочек. Сама того не желая, я сказала это голосом Ослика Иа-Иа из мультфильма. Но старуха ничего не заметила. Нет, не хочу тебя слушать. Я приняла решение, и я его непременно выполню. Это очень ценная вещь. Она хранилась в нашей семье 400 лет, или даже 500. А до того принадлежала... Кому же она принадлежала? Кому-то очень известному. Старуха наморщила лоб и уставилась перед собой, но потом махнула рукой. Ну, неважно, кому-то она точно принадлежала. Я ее уже достала из нашего тайного места, так что обязательно тебе подарю. И не возражай. Я так решила. Ну, хорошо. Я действительно решила с ней не спорить. Все равно это бесполезно. Ульхерия подошла к туалетному столику, выдвинула ящик, что-то достала оттуда и протянула мне. Это была елочная игрушка, рождественская звезда из золотой мишуры. «Вот, это то, о чем я тебе говорила. Очень ценная вещь. Можешь меня не благодарить». «Да, большое спасибо. Я вам признательна и буду хранить эту вещь, как зеницу ока. Но вот, что я хотела вас спросить». «У вас есть еще фотографии Станишевских?» «Кого?» «Котика Станишевского и его семьи. Вы же рассказывали, что они жили в этой квартире». «Почему ты говоришь про котика?» Старуха нахмурилась. «У меня никогда не было котика. От котов один беспорядок и запах такой неприятный». Она поморщилась. «Его потом ничем не отобьешь, не выведешь, а еще шерсть». «Нет, я не про такого кота. Вы мне говорили про мальчика, котика Станишевского, с которым дружили в детстве». «Ах, про котика!» – оживилась старуха. «Да, мы с ним очень хорошо играли. У нас было тайное место. Мы туда прятали все наши драгоценности. Да, про это вы мне уже рассказывали». «Что ты говоришь, Анечка? Неужели? И про тайный язык рассказывала». «Да, и про тайный язык». «Ну надо же!» Кульхерия Львовна пригорюнилась. «А я и забыла. Раньше у меня была очень хорошая память. А теперь я все забываю. Но про Станишевских помню очень хорошо. Они жили в этой квартире давно. Когда-то вся эта квартира принадлежала Котиному деду. А потом их утеснили. То есть нет, какое-то другое слово... Утеплили. Нет, тоже не то. Уплотнили. Вот, точно. Уплотнили. И они жили только в двух комнатах. Потом им все же дали отдельную квартиру, и они переехали. новые вы после встречались с котиком? Виделись с ним? Сначала часто виделись, потом все реже и реже, и, наконец, перестали вообще видеться. До того последнего раза, когда мы с ним смотрели на моряков. «Ну, ты же знаешь, Анечка, у всех столько собственных забот. Время летит удивительно быстро. И люди так меняются. Иногда их просто не узнать». «Ты знаешь...» Она доверительно понизила голос. «Он так постарел, так плохо выглядел. Наверное, жена за ним плохо следила. Но я, конечно... «Ничего ему не сказала. Ведь воспитанные люди такое никогда не говорят, правда?» «Правда», — машинально подтвердила я. «Вот интересно, в зеркало она никогда не смотрит?» «Я его всегда называла котиком», — бормотала старуха. «Его все так называли». «А он вас как называл?» «Оленькой, как же еще». — Ага, значит, она никакая не пульхерия, а Полина. Что-то в этом роде я подозревала. — А почему ты не пьешь чай, Анечка? — Ой! Старуха вспомнила про чайник и выбежала из комнаты. У меня мелькнула мысль удрать, пока ее нет, но я представила ее расстроенное лицо, когда она вернется с чайником, и осталась. Все-таки интеллигентность мешает жить. — Вот и чай! — Польхерия Львовна налила кипятка мне и себе в красивые чашки. Не беда, что у одной не было ручки, а вторая с трещиной. Все равно чашки красивые. Были когда-то, в позапрошлом веке, наверное. Я поднесла чашку к губам. Чай был мало того, что невкусный, но еще и совершенно холодный. Не то чтобы он остыл, похоже, чайник вообще не кипятили. Польхерия Львовна заметила, что я поморщилась, и в кои-то веки верно поняла эту гримасу. Холодный, да. Я тоже замечаю последнее время, что с нашей кухонной плитой что-то не то. Я ставлю чайник, а он совсем не греется. Вот раньше бывало, он так быстро закипал. Не успеешь спичкой черкнуть. Тут я сообразила, в чем дело. Соседи, опасаясь, что старуха оставит открытый газ, перекрывают общий кран. В результате бедная пульхерия не может даже выпить горячего чаю. Но это ужасно. С другой стороны, соседей тоже можно понять. Отравит всех газом или взрыв устроит. Но все же у Галки сволочной характер. Ведь видела же я, что она дома. Так что тебе стоит бабке чайник вскипятить? Руки отсохнут. Все равно на кухне ошиваешься. Когда Зойка дома, она бабку не обижает, но сейчас ей некогда. Она носится по инстанциям, комнату оформляет а парней своих на продлёнку пристроила, чтобы они тут не хулиганили. «Раньше вообще всё было лучше», — продолжала старуха. «Какие были мужчины! Ты помнишь Гагарина? Какой красавец! Какая улыбка!» «Гагарина?» — переспросила я, потеряв нить её рассуждений. «Какого Гагарина?» «Ну как это какого?» Того, который полетел в космос, разумеется. Неужели ты не помнишь? Ты же еще молодая, у тебя должна быть хорошая память. Да и было-то это совсем недавно. А потом он пришел сюда, в эту самую квартиру. Какая у него была улыбка! И сказал «Здравствуй, Поленька!» «Кто пришел?» — окончательно растерялась я. «У кого улыбка? Кто сказал? Гагарин?» «Да ты что, Анечка, какая ты смешная! Какой еще Гагарин? Котик! Котик Станишевский! Это он называл меня Поленькой, а я его котиком. Его все называли котиком с самого детства. Какая у него была улыбка! Он полетел в космос, а потом поехал в гости к английской королеве и пил с ней чай. Ну все, я поняла, что у старухи просветление кончилось, в голове все перепуталось, и ничего полезного я от нее больше не узнаю. По крайней мере, сегодня. Гагарин смешался со Станишевским, еще и английская королева откуда-то вылезла. Мне показалось, что среди всего этого бреда промелькнуло что-то важное. Но что это было, я не могла вспомнить. Поблагодарив Пульхирию Львовну за чай и гостеприимство, я ушла к себе. Делать ничего не хотелось. Есть тоже. Конфет у бабки наелась и аппетит пропал. Все же я решила прибраться в комнате. Простернуть кое-что, пока ванная свободна. Мобильник запищал, сообщая, что пришла смс-ка. «Ага, от лёшки. На звонки я не отвечаю, так он вздумал писать». «Жанна, ты забыла у меня кое-что из вещей?» «Что там, домашние тапочки или кухонное полотенчико?» «Пускай оставит его себе». «Жанна, нам надо поговорить». «Не о чем разговаривать». «Жанна, я прошу прощения, обещаю тебе, что это больше не повторится». «Разумеется, не повторится, потому что я никогда к нему не вернусь. Не буду такой дурой». «Жанна, мне очень плохо. Приезжай, ведь все можно исправить». «Дай мне еще один шанс». «Но это надо же, голодный он, что ли? Так пусть закажет пиццу. Подумаешь, приезжай. Спешу и падаю». Я отбросила телефон, но он тут же запищал снова. И только я решилась написать Лешке, чтобы катился ко всем чертям, как увидела сообщение «не от него». «Выйди к машине. Привет от Зюзи». Номер был незнакомый, но от чего-то я сразу поняла, что это никакой не обман. Машину я поставила не во дворе, а на улице, чуть в стороне от дома, чтобы соседи не начали спрашивать, что за машина да откуда. Галка очень любопытная. Возле нее отирался какой-то тип, самый простоватый и неказистый наружности. Курточка неприметная, бейсболка на глаза надвинута. Только подойдя ближе, я узнала того парня, который пригнал машину к ночному клубу. «Забираешь ее?» — расстроилась я. Мою собственную машину чинить согласились, но заломали несусветную цену, да и то сказали, что будет готово не скоро «Да нет», — он был очень серьёзен, «тут такое дело». Он поманил меня и показал зеркальце на ручке. В нём отражалось днище машины, и там я увидела... Я, конечно, не очень разбираюсь в устройстве автомобиля, но эта штуковина была там явно лишней. «Это то, что я думаю?» — голос у меня сел. «Именно то самое» кивнул парень. «Отойди-ка в сторонку». Он полез под днище, а я отошла метров на пять и стояла, потому что ноги отказывались идти дальше. Так прошло, наверное, минут десять, и, наконец, парень вылез из-под машины. «Не боись», сказал он, «всё путём». «Оно могло взорваться?» Прошипела я, поскольку голос куда-то подевался. «Точно! Примитивное устройство срабатывает от поворота ключа. Кому-то ты очень...» «Не нравишься?» «Да не трясись ты!» Он, наконец, заметил, что со мной происходит. «Значит, эту машину я заберу, а тебе завтра пригоню другую!» «Да я в жизни за руль не сяду!» «Не трясись!» — повторил он. «У нас все учтено! Отследили же мы этот случай, так что не бойся!» «Все равно за руль не сяду!» — подумала я. И ушла. Идя обратно к дому, я зашла в магазин. Нужно было купить кое-что домой, Стиральный порошок, гель для душа, да хоть мыла обычного, и бумаги туалетной. В хозяйственном отделе я увидела полку, заставленную электрическими чайниками, и вспомнила про пульхирию Львовну, или на самом деле она Полина. Господи, нужно купить ей обычный электрический чайник, чтобы она могла вскипятить его у себя в комнате. Как же мне сразу не пришла в голову такая простая и очевидная мысль. Во-первых, никто из соседей про это не узнает, и галка не будет орать. А во-вторых, там блокировка. Если чайник без воды, он не включается, так что бабуля короткое замыкание не устроит и квартиру без электричества не оставит. На стене рядом со стеллажом я увидела выцветший плакат, оставшийся с лета. На голубом фоне темно-серый военный корабль. Бравый матрос в бескозырке и яркая надпись. 26 июля, день военно-морского флота. При виде этого плаката у меня мелькнула какая-то мысль, но тут же исчезла, под грузом текущих проблем. Я купила недорогой белый чайник и, вернувшись домой, постучала в дверь пульхерии львовны. Старуха сразу же открыла и при виде нового чайника буквально расцвела. — Ах, какая прелесть! Белый, блестящий! Я всегда о таком мечтала! Анечка, ты чудо! Я так люблю все белое, как морская форма. Когда ко мне приходил котик, мы с ним смотрели на моряков. Они такие красивые, все в белом. Старуха снова перевела восхищенный взгляд на новый чайник и повторила с придыханием. Все в белом, такие бравые, подтянутые. Когда к ним подплывал начальник, они так громко кричали. Аф! ав ав ав Очень смешно получалось!» Тут я вспомнила, что в прошлый раз показалось мне важным в бессвязном монологе Пульхерии Львовны. Она сказала, «Мы много лет вообще с ним не виделись, до того последнего раза, когда смотрели на моряков. Сейчас у нее, кажется, было очередное просветление, и я спросила, осторожно подбирая слова». «Ульхерия Львовна, а когда вы последний раз виделись со Станишевским? С котиком?» «Когда же?» — она наморщила детский лобик. «Ты понимаешь, Анечка, это так трудно вспомнить, когда что было. Дни у меня сливаются, один невозможно отделить от другого. Я только помню, что когда он приходил, по телевизору показывали военные корабли и моряков. Они такие красивые, такие бравые, все в белом. Просто удовольствие на них смотреть. И корабли. Они проплывали, все в ярких флагах. Я сказала котику, посмотрим вместе. Но он был чем-то озабочен. Еще спрашивал меня про наше тайное место. Ах, кстати, Анечка, я ведь совсем забыла, что хотела сделать тебе подарок. Спасибо, Пульхирия Львовна. «Вы мне уже сделали много подарков, лучше скажите. Это ведь было этим летом?» «Ну да, конечно. Но когда точно, я тебе не скажу. Не могу вспомнить». Зато я это знала. В тот день, когда к ней приходил Станишевский, Пульхерия Львовна смотрела по телевизору военно-морской парад. Значит, это было 26 июля, в день военно-морского флота. Но тогда... У меня перехватило дыхание. По словам Лилианы Ковальски, адвокат Станишевский умер именно 26 июля. Значит, он приходил к Пульхерии Львовне в последний день своей жизни, а до того очень долго с ней не виделся. Много лет. Что же это значит? Зачем он к ней приходил? То ли это случайное совпадение, то ли он опасался, что умрет в этот день и хотел... Додумать да, эту мысль до конца мне опять не удалось, потому что Пульхерия Львовна, которая снова отошла к своему туалетному столику, вернулась и протянула мне небольшой, аккуратный бумажный сверток. «Вот, Анечка, я хочу сделать тебе подарок! Ты такая милая, славная, так хорошо ко мне относишься! Я хочу тебя порадовать, и не возражай!» Я подумала, что она опять принесла мне какую-нибудь детскую блестящую безделушку. И без лишних разговоров Взяла сверток, чтобы не расстраивать старушку. — Спасибо, Польхирия Львовна, вы меня балуете. — А ты разверни ее, деточка, разверни! Я починилась и развернула упаковку. На этот раз у меня в руках была не стекляшка, не грошовая подделка, не елочная игрушка. У меня на ладони лежала плоская круглая коробочка. Медальон? Нет, пожалуй, это называется как-то иначе. В голове всплыло забытое слово «ладанка». Вот не спрашивайте, откуда я его знаю. В жизни не употребляла. Но это точно была именно «ладанка». Да, это название как нельзя лучше подходило к вещице, которую я держала в руке. Она была довольно тяжелая и теплая на ощупь, сделанная из белесого, тускло-отсвечивающего металла. Скорее всего, из серебра. На его лицевой стороне были выбиты латинские буквы, два слова, соединенные в одно. «Джезус Мария». Два слова, два имени. Иисус Мария. Почему-то я сразу поняла, что на этот раз Пульхерия Львовна сделала мне поистине царский подарок. Этой ладанке цены нет, хотя она сделана не из золота и не украшена драгоценными камнями. Ее ценность в чем-то другом. Нельзя принимать такой подарок от нищей старухи. Но в то же время я поняла, что не могу отдать эту ладанку ни за что, Не могу с ней расстаться. Она дорога мне, как ничто другое в жизни. Бред какой-то. Я хотела отдать ладанку, вернуть ее старухе, но не могла. Руки меня не слушались. И тут в голове у меня прозвучал знакомый голос. «Возьми это, не отказывайся. Это предназначено тебе». «Вот тебе и совет. Старуху полубезумную обобрать». «Это не совет, а приказ». Твердо сказал мне голос, и я не посмела ослушаться. Если честно, мне самой хотелось обладать этой вещью. Да дрожи! Я прижала ладанку к груди, поднялась и смущенно проговорила. «Пульхирия Львовна, спасибо вам за подарок. А теперь, извините, мне нужно идти, у меня еще много дел». «Иди, Анечка, иди!» пропела она детским голоском. «Я понимаю, дел много, некогда». «Ну ты заходи! Заходи!» Я вернулась в свою комнату, сжимая подаренную старухой ладанку в руке. Что же со мной творится? Почему эта ладанка так на меня подействовала? Я попыталась вспомнить, что это вообще такое. Кажется, что-то вроде медальона, в котором хранится освещенный ладан или частица святых мощей. Мне захотелось открыть ладанку и заглянуть в нее. Это было не любопытство, точнее... Нечто гораздо большее, чем любопытство. Это было сильнее меня. Как и положено, ладанка состояла из двух частей. Плоская крышечка плотно прилегала к круглому основанию. Замочка я не нашла. Я попыталась подцепить крышку ногтем, но она не поддавалась. Чуть не сломав ноготь, я решила сменить тактику. Для начала взяла пилочку, попыталась подсунуть ее под крышку. Кончик пилочки сломался, но ладанка не открылась. Я отложила ее, хотела заняться своими делами. Но ладанка притягивала меня, как магнит, не давала сосредоточиться. Мои мысли то и дело возвращались к ней. Я снова взяла ее в руки, и знакомый голос прозвучал в моей голове. «Коснесь ее губами!» «Что?» «Это уже полный бред! Почему я должна подносить к своим губам эту старую серебряную безделушку?» «Неизвестно, сколько лет она лежала у старухи, кто к ней прикасался, какие на ней микробы, но это было сильнее меня. Я сама не заметила, как поднесла серебряную ладанку к губам и поцеловала ее. В это мгновение случилось то, чего почти никогда не бывало. В мою комнату проник редкий гость, солнечный луч, наполнив ее золотым вечерним сиянием. Тотчас крышка ладанки откинулась, и моя темная мрачная комната наполнилась чудесным благоуханием, как будто в ней расцвели все цветы весны. «Цветы райского сада». Я заглянула внутрь ладанки и увидела внутри небольшой сияющий рубин. Нет, это была капля загустевшей крови, чьей я могла только догадываться. Жанна сбросила наваждение и повернулась к дофину. «Так вы дадите мне ратных людей, чтобы освободить Орлеан?» и снять с него осаду. Дофин хотел уже ответить утвердительно, но в сердце его снова зародилось сомнение. Он опустил тяжелые веки, притушив блеск глаз, и проговорил в полголоса. «Подожди немного, дитя мое!» Как всегда в трудных случаях дофин решил переложить Тяжесть решения на других. Он пригласил придворных богословов и законоведов, дабы те испытали Жанну и своим авторитетом подтвердили, является ли она Божьей посланницей или исчадием дьявола. Ученые-богословы задавали Жанне каверзные вопросы, пытаясь сбить ее. Узнать, крепка ли она в вере и насколько хорошо знает Священное Писание. Жанна на все эти вопросы отвечала просто и бесхитростно, что она неграмотна, не знает ни А, ни Б, но Священное Писание в сердце у нее, а вера ее крепче, чем у самих господ-богословов. «На каком языке говорят голоса, которые ты слышишь?» Спросил ее один из ученых господ. «Не знаю, на каком», — отвечала девушка, «только он куда лучше, чем тот, на каком, говорите вы, сударь». После богословов Жанну передали в руки знатных дам, опытных в житейских делах, во главе, с ее светлостью, герцогиней Анжуйской. Дамы обследовали ее и заверили дофина, что девушка непорочна. А также на теле ее нет ни одного родимого пятна. А ведь всем известно, что родимые пятна – это следы от поцелуя в дьявола. Итак, через три недели Всесторонне обследовав Жанну, ученые-отцы сообщили дофину, что ей можно верить, и следует послать ее с войском под стены Орлеана, дабы она могла явить обещанные ей голосами божественные знамени. Старый оружейник в Туре выковал для нее доспехи по размеру. Он же хотел выковать для нее меч, но Жанна воспротивилась. Голос, который она часто слышала, поведал ей, что меч для нее лежит под алтарем часовни в древнем городе Фербуазе. Жанна с немногими близкими людьми отправилась в Фербуаз. Велела копать под алтарем, и правда... Там нашли древнюю крипту, а в ней старый зазубренный меч, принадлежавший, должно быть, Людовику Святому. Слухи об этой находке быстро разошлись по Франции и еще больше укрепили в народе веру в то, что Жанна святая. Она послана святым духом, чтобы спасти истерзанную войной страну. Дофину ничего не оставалось, как послать Жанну под Орлеан. Войско он дал ей небольшое, две или три тысячи ратных людей. И тех ему пришлось одеть и вооружить в долг. Но к этим королевским людям присоединилось еще немало добровольцев, которые снарядились за собственный счет. Во главе королевского отряда дофин поставил того самого чернобородого рыцаря Жиля-де-ре. В первый момент увидев его, Жанна очень испугалась, но потом вспомнила свою заветную ладанку, и бесконечный покой снизошел на ее сердце. Во главе этого небольшого воинства Жанна двинулась к осажденному Орлеану. Впереди отряда ехали два всадника — Жанна на грациозном белом скакуне и барон Дере на огромном вороном жеребце, как будто ангел и демон. Быстро ехали они, но еще быстрее распространялась молва о том, что из глухого угла из лотарингской деревни вышла святая, которую царь небесный — послал освободить Орлеан, а потом и всю Францию. Надежда зародилась в сердцах осажденных. Не доходя до Орлеана, из города Блуа послала Жанна письмо английским военачальникам. Сама она грамоты не знала, и под ее диктовку писал ученый монах. В этом письме Жанна говорила, что послана Царем Небесным и Девой Марией освободить Орлеан. «Если вы христиане не по названию, а по правде, подчинитесь Господу нашему, покиньте Францию и вернитесь домой. В противном случае вам придется познать гнев Божий», – подписалась она Дева Жанна. Англичане не сочли нужным отвечать на нелепое письмо. Они только посмеялись над этой сумасшедшей. Когда я открыла ладенку из нее выпал крошечный бумажный шарик. Он покатился по полу, подпрыгивая и переворачиваясь, и закатился под диван. Я проследила за ним. Это может быть что-то важное, ведь не зря оно лежало в ладанке. Только я собралась лезть за бумажкой, как распахнулась дверь, и вошла Зойка. Как всегда, без стука, без вопросов, можно ли, не помешает ли она, не занята ли я и так далее. На такие пустяки Зойка никогда не обращает внимания. «Что скажу?» – заговорила она, как всегда громко, как будто мы стояли на разных берегах реки. «Что, неужели комната теперь твоя?» «Дело движется к развязке!» – рассмеялась Зойка. «Но я не об этом!» «Вот ты в бассейн ходишь?» «Ну, хожу», — нехотя подтвердила я, тщательно следя за своим лицом. «Соседка, баба ушлая, мигом заметит, что я нервничаю». «А зря!» — припечатала Зойка. «Очень зря!» «Потому, как там девку мертвую нашли!» «Что, прямо в бассейне плавала?» Я сделала вид, что удивилась. «Утонула?» «Да не в бассейне, а в шкафчике, в раздевалке!» Зойка прямо захлебывалась. До того ее распирали новости. Прикинь, зарезали и засунули в шкафчик. Вечером пошла уборщица, шкаф открыла, и на нее как вывалится тело. «Ужас какой!» — абсолютно искренне воскликнула я. «А кто ее так?» «Кто-кто? Неизвестный маньяк? Знаешь, ведь вечно они оживаются в бассейне или в бане подглядывают. Насмотрятся на голых баб, а потом и задушат кого-нибудь. Зойка у нас женщина приземленная, без фантазии. На вещи реально смотрит. Самое простое объяснение ищет. Раз в бассейне, значит, извращенец какой-нибудь. Ты же сказала, что ее зарезали. Я точно не знаю, нехотя призналась она. Иван Федорович только это и сказал. Его к делу не подпускают. А девица кто такая, он знает? Да нет, документов никаких при ней нет. Даже пропуск в бассейн не нашли. Еще бы они его нашли, когда он лежит в спортивной сумке, которую я унесла. «В жизни больше в тот бассейн не пойду», — сказала я. И Зойка, наконец, удалилась, весьма довольная произведенным на меня эффектом. Да и то только потому, что в дверь трезвонили и стучали ногами ее бандитские отпрыски. А я подумала, что Пульхерия Львовна ничего не напутала, и правда приходил по мою душу участковый. Они нашли тело в моем шкафчике и, конечно, решили, что это я. Но документы я забрала, так что... Они ни в чем не уверены. На всякий случай послали участкового. Но бабуля успешно заморочила ему голову, сообщив, что Куликова здесь вообще не живет. «Ой, нужно старухе еще конфет купить. Ладно, будем надеяться, что они не станут искать меня на работе. А мне некогда. Мне нужно другие вопросы решать». Я опустилась на колени, пошарила под диваном, нашла бумажный комок и осторожно развернула его. Это был не просто клочок бумаги, а скомканный чек с автозаправки. На одной стороне была надпечатана сумма покупки. 940 рублей. И название АЗС Кабриолет. Поселок Куромяки. Улица Вагулова. Куромяки. Это название мне уже попадалось. Его упоминали люди из подземного святилища. И та несчастная, которую убили, тоже отиралась в Куромяках. И вот оно снова. Причем чек с этим названием спрятан в ладанке. Явно он важен. Тут в голове у меня прозвучал прежний голос. «Ты должна там побывать». «А то я сама не догадалась!» Пробормотала я и на всякий случай перевернула чек. На его обратной стороне было от руки красными чернилами написано шестизначное число. 968-091. Оно мне ничего не говорило. Это не может быть телефонный номер. Не похоже на дату или на почтовый индекс. Может быть, код сейфа или камера хранения? На всякий случай я разгладила чек, сложила в четверо и спрятала в кошелек. В голове у меня снова прозвучал тот же голос. «Поезжай в Курамяки!» «Я вообще-то на минуточку работаю», — огрызнулась я. «И сейчас на ночь глядя ехать никуда не собираюсь». Утром звезды были ко мне благосклонны. Позвонила секретарша Ленка и сказала, что в офисе протек потолок. Какой-то чувак делал ремонт выше этажом и что-то там напортачил. Теперь мало того, что потолок и стены мокрые, так еще и электричество вырубилось. А электрики сказали, что пока не просохнет, они делать ничего не станут, по технике безопасности не положено. Так что начальник распорядился, чтобы все сотрудники работали дома хотя бы до обеда. А потом она, Ленка, позвонит и передаст дальнейшие указания. Хотя ежу понятно, что за полдня потолок не просохнет. Последнее замечание Ленка добавила от себя лично. Я с ней спорить не стала. Уразумев, что у меня неожиданно оказался свободный день. Работу, конечно, начальник потом спросит, но свалим все на больной зуб. А пока есть время съездить в куромяки, только нужно замаскироваться. Я уселась перед зеркалом, вставила в нос накладки и наложила соответствующий грим. Теперь из зеркало на меня смотрела женщина лет на десять старше, с широким лицом и крупным носом. Мало симпатичные, в общем. Я еще подвела глаза, сделав их круглыми, и чем-то стало похоже на сову. Парик выбрала темный, с короткой стрижкой. Вот с одеждой, как всегда, проблема. Пришлось надеть свое пальто, зато я стянула из галкиной комнаты, которую Мишка-алкаш оставил открытый, жуткий платок в ярких розах. И вот, когда настала пора идти, меня настигла смс -ка. «Выйди куда вчера». На этот раз привета от Зюзи не было, но я и так догадалась, кто это. Перед тем, как покинуть комнату, задумалась. Что делать с дарённой ладанкой? Оставить её в комнате? Нет, я не могла с ней расстаться. Мне представилось, как в моё отсутствие кто-то забирается и крадёт ладанку. Тот же Мишка, когда пьяный запросто может замок сорвать. Или пульхерия кого-то впустит. Тогда я нашла шнурок подходящей длины, пропустила его в колечко на ладанке и повесила себе на шею. И сразу ощутила исходящее от неё тепло. Тепло и покой. Новая машина ждала меня на прежнем месте. Славная, довольно новая «Тойота» приветливо мигнула в фарме. Вышел тот же парень, передал мне ключи и документы, и тут же исчез, махнув рукой. Езди, мол, не стесняйся ничего не бойся. Вспомнив недавнюю историю с взрывным устройством, я опасливо оглядела машину. С виду все было в порядке, но это только с виду. Техника сейчас шагнула вперед. Вдруг я почувствовала, что Ладонка снова стала теплой. От нее исходила спокойная уверенность, словно она говорила, «Можешь садиться в машину, тебе ничего не грозит». И я от чего-то поверила. Села на водительское место, включила зажигание. Ничего не произошло, то есть машина не взорвалась, а мотор ровно и сильно заработал. Я установила на навигаторе название «Курамяки», умный прибор построил маршрут, И приятный женский голос проговорил. Через 500 метров поворот направо.